Глава 1415. Чистейшая кровь. Четыре клона владыки зрения хоть и ненавидели Ван Бууле всей душой, ничего не могли ему сделать. Как и ожидал Ван Бууле, они действительно не могли раскрыть себя. Без повелительниц трёх эмоций они бы могли с ним разобраться и поглотить. Даже после взрыва скрывшимся клонам будет очень трудно выбраться за пределы запечатанного города. Вдобавок, получившиеся после самоуничтожения владыки зрения клоны обладали частью его сознания, но не перестали быть едином целым. Можно сказать, что каждый представлял собой разбавленную версию разных черт характера владыки зрения и обладал обрывочными воспоминаниями об остальных. Среди них один воплощал твёрдость и решимость владыки зрения, у него сохранилось больше всего воспоминаний оригинала. Из тёмного угла он хмуро взирал на ванболы в небе, Он был уверен, что какое-то время противник не сможет найти его, полагаясь исключительно на чутьё. Выигранное время было ключом к возвращению ци и крови. Не знаю, какие черты характера получили другие клоны, но на них полагаться нельзя. и Их задача отвлечь этого чёртового ублюдка. Главное определиться, как мне действовать. Хорошо, что я подготовился на случай непредвиденных осложнений. Клон владыки зрения прищурился... Во вспышке он переместился из своего укрытия на дно колодца. Самого обычного городского колодца. Из него не исходило никаких особых эмонаций, поэтому никто не подозревал, что он скрывал тайну. На его дне лежал запечатанный сосуд. Когда клон владыки зрения появился рядом с сосудом, который запечатали и закопали много лет назад, с его губ сорвался тихий вздох. Это был один из его козырей. Много веков назад, когда его учитель-император отгородился от мира, он обратил внимание на постоянную потерю жизненных сил. Ему требовалось постоянно её восполнять, а обдумав свою ситуацию, он пришёл к неутешительному выводу. Если так будет и дальше продолжаться, то он будет постепенно слабеть, пока божественная душа и тело не станут полностью несовместимы. И тогда его вырвет из тела. Это тело несло в себе магический закон зрения, поэтому тот, кто завладеет им, тотчас станет владыкой зрения и страха, что такое может случиться в момент его слабости, в далёком прошлом он придумал способ, как в случае чего вернуть всё на круги своя. Поэтому ценой истощения крови изначального тела, что сделало её менее активной и значительно увеличило требования в жизненной силе, он обратно конденсировал каплю сущностной крови. По частоте она была максимально близка к крови Императора. Капля крови была выделена им из изначального тела, причём она вышла невероятно чистой. В результате у него появилось что-то вроде пульта управления, позволявшего контролировать тело. Этот козырь владыка хранил для себя, поэтому-то он решил взорваться и сбежать. Хранить такое при себе было небезопасно, поэтому он спиртал сосуд здесь. Ни одна живая душа во всем городе знать не знала, что на дне неприметного колодца лежало невероятное сокровище. Ему, будучи владыкой зрения, не требовалось теречь это место, ибо он мог сделать так, чтобы люди не обращали на него внимания. С сосудом в руках он исчез в яркой вспышке. Прошло три дня. Всё это время практики города увлечённо искали любые намёки на что-то подозрительное. Божественное сознание раз за разом волнами прокатывалось по улицам, но никто так ничего и не нашёл. Четыре клона как сквозь землю провалились. Что до ван Буоле, за эти три дня он полностью выбрал в себя магический закон зрения и цискровью. Теперь по силе он не уступал остальным владыкам и повелителям. Его сила была многогранной ибо он культивировал сразу 4 из 7 магических законов чувств. Пусть уровень мастерства был не очень высок, этого было достаточно, чтобы использовать их вместе. В шести страстях ему удалось довести магический закон обжорства до очень высокого уровня. Он стал вторым человеком после владыки обжорства, причём он освоил только 30% закона, но даже так это была весьма внушительная сила. Всё-таки она отделилась от устока. Он также завладел 60% магического закона зрения, что сделало его владыкой зрения. Объединение магических законов придало Ван Буэлле уверенности, однако изредка посылаемые потоки божественной воли ничего не обнаруживали. Он не мог почувствовать присутствие четырёх клонов, после слияния с кровью и магическим законом Ван Боло с каждым днём всё сильнее хотел найти их. Интуиция подсказывала, если он поглотит их, то сделает своё физическое тело более совершенным. «Все четыре не нужны. Хватит двух-трёх», – прошептал Ван Буэлэ в кровавом пруду, закончив культивацию на сегодня. Он уже собрался раскинуть божественную волю для очередной проверки, как вдруг поменялся в лице. В уши ударил пронзительный звук, прозвучал он из его тела, а потом оттуда же ударила торгающая сила. Поглощённые кровь и магический закон зрения стали отвергать божественную душу Ван Буэлэ. Душу Ван Буэлэ частично вырвало из тела, А кажись, и упор да кто-то ещё, то он бы увидел божественной волей, как от сидящего там в позе лотоса здоровяка отсоединяется душа. У Ван Буэлэ загудила голова. Отторжение пришло без предупреждения, и действовала эта сила очень быстро. Ван Буэлэ хотел подавить её всей своей мощью, но что-то контролировало его тело. Казалось, оно по чьей-то указке отторгало душу. Если его не остановить, то это никогда не прекратится. К счастью, нападение длилось всего два часа. Он пустил в ход всю свою силу. Бледный, взмокший от пота, Ван Боула тяжело дыша, резко поднял голову и раскинул божественную волю на весь город. Попытка найти нападавшего не увенчилась успехом. «Владыка зрения, это и есть твой козырь!» – мрачно сказал он. Взгляд Ван Боула не предвещал ничего хорошего. Тем временем в древнем колодце где-то в городе Любоване клон владыки зрения выглядел немногим лучше. Это место не выглядело как типичное дно колодца, а больше напоминало небольшой подземный мавзолей. Он поместился сосуд в место, где изначально находился кровавый пруд. «Не могу управлять. Ни за что не поверю, что за какие-то жалкие дни достал контролировать это тело лучше крови самой моей сути». Уклона коварно засверкали глаза. «Жаль, что ты можешь использовать этот трюк только раз в день. Посмотрим, насколько тебя хватит!»